А только уехал из Бургаса, сейчас же опять побежал к ней. — Ни один враг не причинил мне столько горе, как твой отец Генрих, — сказала Алиенора. — А ведь он любил меня, и я любила его. — И сыновей своих твой отец любил, а они его ненавидели, потому что он был выше их, он баловал их. А они принесли ему больше огорчений, чем он мне, и уж, конечно, чем твой Альфонсо тебе. Он каждый раз прощал их, а они смеялись над ним и снова восставали против него. Когда мы еще жили вместе, он приказал расписать фресками три стены нашей опочивальни в Манчестере. Четвертая осталась пустой. Когда я теперь побывала в Манчестере, четвертая стена тоже оказалась расписанной. На ней изображен огромный старый орел с четырьмя орлятами. Двое раздирают клювами его крылья, третий впился ему в грудь когтями, а четвертый сидит у него на шее и выклевывает ему глаза. Она закашлялась, При дочери она не старалась сдержать кашель, мучивший ее в последние годы. Она закрыла глаза и сразу стала старухой. Не открывая глаз, она продолжала задумчиво и удивительно монотонно, будто читала псалтырь. С Людовиком я прижила только дочерей и считала это несчастьем. С Генрихом я прижила и сыновей. Но было ли это счастьем, не знаю. От сыновей все равно хороших или дурных много огорчений. Ни одна мать не захочет иметь кроткого сына. Я бы, например, праведника не взяла в сыновья. Но когда они уродятся героями, тогда они разят направо и налево, и их тоже норовят сразить. Так уж верно положено, что матерям надо терять их. Двух первых я потеряла, и за третьего моего птенчика, за твоего брата Ричарда, у меня болит душа. Он любящий сын, но удержу он не знает, и я каждую ночь лежу без сна в тревоге о нем. Она спохватилась. «Подойди поближе», — сказала она. «Еще, еще ближе». И с жестокой звериной откровенностью шепотом приказала, не смей ничего делать, пока война не поглотит Альфонсо целиком. Как только он выступит в поход, займись неотложными делами. Поезжай в Толеду, прими на себя регенство. Мусульмане упорные противники. Твоему Альфонсо предстоят не только победы. В каждом несчастье есть и счастливая сторона. Каждое поражение открывает благоприятные возможности. Военачальник начинает винить министра, епископ — военачальник, христианин — еврея. Каждый считает каждого изменником. И твоего еврейского эскривано многие сочтут виновником неудач и изменником. Ты, понятно, будешь защищать его. Ты позаботишься, чтобы отвести от себя подозрения и в глазах Альфонсо, и в глазах всего мира. Ты постараешься сдержать гнев народа. Но кто властен над ним? В такие дни насилие неизбежно берет верх над законом, и те, на кого пало подозрение, гибнут вместе с теми, кто близок им. Донья Леонор впивала каждое из сказанных шепотом жестоких слов. — Ждать, — пробормотала она, — ждать. И непонятно было, то ли она жалуется, то ли сама приказывает себе. — Да, ждать сурово приказала старая королева. — Поезжай в Толедо, — приказала она. — Это славный город. Там знают, как надо обходиться с врагами. Еще в давние времена толецкие властители умели дожидаться подходящей ночи, когда можно снести неугодные головы. «Толецкая ночь» — недаром так говорят даже и у нас. «Итак, жди».